На мгновение отстал Фердс от сестры. «Ну, скажи, что пятый! Скажи!» Досчитал. «Эх, мечты, мечты!» Тут до пятого ранга еще шагать и шагать. То ла и то выше меня. Хотя, что значит и то? Ее изверг был значительно круче. Карает это так, чисто дырки-туннели валуя копать. Как боевая единица, сам по себе он слаб, что я только что и доказал. Неудивительно, что Экспо из него насыпалось так себе.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 «Моя внучка много всего умеет и знает, и язык ваш даже чуть-чуть, от неё тебе ого-го польза будет. Не обижай отказом, селар, не покрывай мои седины позором». Мёд мне в рот. Вот это я попал, так попал. Ну что у меня в этом мире за невезуха с девчонками? То клеятся те, что не надо, то сам дико туплю, а теперь вот ещё и жену мне навязывают. «Я польщён, вождь? Нет, честно», — отвесил я официальный поклон. «Но ты сам же сказал».